Глава 79. Безмолвная клятва. Тейн. На короткий момент мне показалось, что я ослышался. «Дориан мой брат», — призналась супруга, и я застыл в оцепенении, переваривая полученную информацию. «Брат! Брат!» — анализировал про себя, пытаясь осмыслить данную новость. «Что? Дориан и Трис?» «Чёрт! Быть не может!» «Что?» — переспросил я любимую, переводя взгляд с Тристерии, Либо отрис к принцу, либо стрис на принца к принцу. Их глаза, разрез, форма, цвет — идеальное совпадение. И как я раньше не замечал. «Его Величество, мой отец!» — взволнованно произнесла девушка. Она продолжала что-то быстро тараторить, хлопая длинными ресницами и захлёбываясь словами, но я уже не слышал. Возможно, должен был удивиться, возможно, даже следовало разозлиться, но на меня нахлынуло такое облегчение, что ноги едва ли не подвели. Колени стали ватными и задрожали. «Всё это время я думал, что Тристерия разрывается между мной и Дорианом. Считал, что она заинтересована в принце, а оказалось всё настолько просто. «Брат! Он её брат!» — мысленно повторял я. «Эта девушка полностью и душой, и телом принадлежит мне». Кровь кипела в венах, и я не мог остановить истеричный хохот. Облегчение, которое накрыло меня, сложно было передать словами. Притянув к себе жену, пился в её губы, наслаждаясь вкусом и страстью любимой женщины. «Ты когда-нибудь перестанешь меня удивлять, бесовка?» Прошептал, едва отстранившись, продолжая широко улыбаться, словно умалишённый. И меня не стоило винить в этом. Мгновением ранее я осознал, что мой рушащийся брак разваливался лишь у меня в голове. Я внушил себе это. Хм, раздалось откуда-то сбоку, и я только сейчас вспомнил, что Дориан всё ещё стоит рядом, хотя мог бы проявить хоть каплю понимания и свалить с глаз. «Ничего, что я здесь? Тебя никто не держит», отстранился от супруги, переводя на него взгляд. «Тейн, прекрати!» — тут же заворчала Тристерия. «Долго ты собирался мне нервы трепать?» — прищурился я, смотря в глаза друга. «Некоторое время. Согласись, ты заслужил!» — сложил Дориан руки на широкой груди. «Тристерия из-за тебя попала в этот кошмар!» «Дориан!» — теперь любимая возмущённо рыкнула на своего брата. «Он прав, пусть говорит!» — притянул я жену к себе. «Она едва не сломалась из-за тебя. Ты был в темнице, видел, в каком трис-состоянии!» — скрипнул зубами принц. «Неужели сердце не дрогнуло? Она твоя женщина, твоя жена. Дьявол, я до сих пор не понимаю, что за чернота растекалась по её телу. Яд? Или ещё какой-то мерзостью вы её травили?» Зелёные глаза мужчины вспыхнули ненавистью, а я вновь окунулась в тот ад. Мне было тяжело, но я даже представить не мог, что пережила Тристерия. Меня терзал всепоглощающий стыд из-за сомнения в своих чувствах, из-за времени, потраченного впустую, прежде чем пришло осознание, что действительно люблю её». «Я не действую импульсивно. Именно этим отличаюсь от тебя», тихо произнёс, поморщившись от собственного слишком хриплого голоса. «Я виноват, что заставил её ждать». Тейн Тинья вмешалась любимая, обнимая меня крепче, но я не позволил ей договорить. «Трис, я виноват, и признаю это. Дориан прав. Возможно, я вообще не заслуживаю права находиться рядом с тобой и уж тем более называться мужем». «Тейн», дрожащими губами произнесла девушка. «Когда я приходил в темницу...» Вспоминая тот ужас, признался брату своей жены. «Каждый мой шаг, каждое действие было направлено на то, чтобы освободить Трис. Ты сам знаешь, что я не располагаю такой властью, чтобы в открытую противостоять Клода. И если бы он хоть что-то заподозрил, шансы для неё сократились бы в разы». В ответ на мои слова Дориан тяжело вздохнул, запуская пятерню распущенные волосы. Запрокинув голову к звёздному небу, он на мгновение зажмурился. «Знаю, я всё это знаю», — кивнул он. «Просто помни то, что я скажу». Отец нашёл способ вытащить её, увести подальше от Инквизиции. Но, чувствуя твою ненависть, Трис отказалась от спасения. Она добровольно решила сгореть. «Что?» — перевёл я ошарашенный взгляд на любимую, которая в ответ отвела глаза, уткнувшись в землю так, будто увидела что-то очень интересное. «Трис, я лишь прошу тебя об одном», — вновь заговорил Дориан, привлекая моё внимание. «Не доводи до такого вновь, иначе я убью тебя». «Дориан!» Вспыхнула девушка, но он явно проигнорировал её недовольство, продолжая. «И не посмотрю, что мы дружим. Трис, моя сестра. Трис, моя жизнь», — кивнул я в ответ, смотря в зелёные глаза брата своей жены. «Я согласен. Поверь, если по моей вине с ней что-то случится, я сам обнажу перед тобой шею». Молча принц Бест-Альта прошёл вперёд, вытягивая руку в жесте примирения. Лишь мгновение я смотрел на неё, прежде чем сжать его ладонь в дружеском рукопожатии. Это было обещанием между нами. Во мраке, в самой глуши ночного леса, освещенной лишь тусклым светом полной луны, мы дали друг другу безмолвные клятвы защищать женщину, что поселилась глубоко в наших сердцах. Да, тряс ведьма, и, возможно, нас ожидала невероятная война с системой, но я был готов биться за любимую до последнего вздоха. Когда-то я дал обет перед богами оберегать свою жену, и пусть в торжественный момент под священными ликами прозвучало не её имя, душой я тянулся именно к своей несносной колдунье, забывающей о собственной безопасности, когда над головами других нависала угроза. Тем временем в коване горных ведьм. Громкий и яростный крик разнёсся по комнате. Смахнув со стола множество склянок и рукописей, Эстера подскочила со стула. Отчаянно метаясь по помещению, словно загнанный в ловушку зверь, она едва ли не рвала на голове волосы. Всегда опрятная и красивая женщина сейчас выглядела взлохмоченной и почти одичавшей. «Мерзкий пёс! Чёртов ублюдок!» — проклинала она кого-то. «Ты должен был подохнуть тогда мелким безобидным гадёнышем!» В дверь тихо постучали, и ведьма метнула свирепый взгляд ко входу. «Моя госпожа!» — в дверях показалась Марика, почтительно склонившая светлую голову. «Я волновалась. У вас всё хорошо?» «Похоже, что у меня всё хорошо!» — рявкнула Эстера. «Но ведь Тристерия уже дошла до необходимого предела. Отчаянье и тьма...» «Нет их!» выпалила женщина. «Нет, и все! Она больше не слышит меня, не чувствует боли. Выясни, что случилось!» — потребовала верховная ведьма Ковена. «Пламя должно было перенести ее ко мне. Должно было стать последним шагом на пути к тьме. Но оно не загорелось. А теперь связь разорвалась. Это значит лишь одно. Сын Дианы все исправил».